Глава 5 Завоеватель. Я просто нарадоваться не мог тому, как всё покатилось-поехало. И ведь действительно, я ожидал, что пока всё сдвинется с мёртвой точки, пройдёт уйма времени, но нет. Мои соратники первым делом наладили оборону от возможной попытки Р'Ама вторгнуться вглубь территорий Альмёрки и использовали для этого только силы эстрагета — Йорма и Страгет должны были стать первой линией обороны в случае, если враг решится напасть на Одлар и Длинную Землю, узнав, что большая часть воинов и кораблей куда-то ушли. А ушли они, к слову, на запад. Корабли клана Альмерки в прямом смысле окружили Вестланд, но пока, как и было условлено, не высаживали людей, не пытались ударить по армии конунга Это нам было ни к чему. Те тоже не проявляли особой прыти. На город со штурмом уже не лезли на берегу тоже не появлялись. Сидели в глубине острова, в лесах и бездельничали. Быть может, если бы конунг был с ними, то всё было бы иначе, а так... Вот у конунга начались весёлые деньки. Клан Альмёрки, устроивший блокаду, всё же не выдержал безделья и, видимо, со скуки захватил три острова, которые конунг в своё время успел отжать у ярлства Халланд. Острова эти, Рогнар, Ноки и Копьё, использовали как свою базу, где отдыхали экипажи кораблей, чинили корабли. Вообще, по первоначальному плану я ничего подобного не предлагал и не планировал. Однако, когда шестерёнки запланированной нами войны завертелись, необходимость захватить хоть один остров с западной стороны Вестленда стала очевидной. Ребятки мои не стали тянуть и первым делом захватили Нура, к которому вскоре присоединились Ахи и Охи. Последние два, к слову, в состав конунгства не входили, но не потому, что конунг не смог, а потому, что не захотел, если можно так сказать. Дело в том, что оба эти острова были миниатюрными. Увидеть северный берег можно было запросто, стоя на южном. А вот третий, Нура, был уже полноценным военным трофеем. Впрочем, местные не горели желанием биться с людьми Рагнара и быстро сложили оружие. Конунг же, едва только узнал, что альмерки начали захват его территорий, тут же развил бурную деятельность. Так как флота толком у него уже не было, а все опытные войны оказались заперты на Вестланде, он собрал кого смог и кое-как перебросил на раак и ондо. Строго говоря, Онда не принадлежал Конунгу. Этот остров, как и два соседних, были независимыми. То ли объединились, то ли собирались объединиться в отдельное ярлство, но, как всегда случается... Вместе эти три острова вполне могли сохранить свое право на самостоятельное существование, но правители всех трех не могли определиться, кто же из них достоин больше остальных носить титул ярла. Естественно, каждый из них таковым считал себя и совершенно не хотел видеть в этом амплуа одного из двух остальных Тенов. Однако Тену Онда повезло. На его острове были бойцы Конунга, и теперь он рассчитывал, что, отбившись от своих проблем, Конунг поможет правителю Онда стать ярлом. Забавный, однако, человек. При условии, конечно, что он действительно так считал и думал. Во-первых, у Конунга проблемы довольно-таки серьезные. Ему бы самому не помешала помощь, а уж оказывать ее кому-то еще сейчас было не с руки. Да, впрочем, даже если проблем бы не было... Вряд ли Конунг помог одному из независимых Тенов стать независимым же Ярлом. Уж скорее нагнул бы, как смог. Более вероятен сценарий, когда тэн Онда становится Ярлом, но не независимым, а под началом самого Конунга. Вообще-то, тех сил, что собрал Конунг на Онда, надолго не хватило бы, но не расстраивать же человека. рогнар периодически пытался высадиться на остров, но каждый раз, получая отпор, отходил в море. Наблюдал я порой этих боёв, и повеселили они меня знатно. В рядах воинов конунга были и хромые старики, и совсем ещё дети, но все они свято верили, что после пары выстрелов из лука корабль ненавистного врага разворачивался и уходил во свои аси. Утрирую, конечно, но суть, думаю, ясна. По большому счёту, уничтожить всю эту армию не составило бы труда, да и много времени не потребовало бы, вот только зачем это делать? Лично мне очень нравилось, что Конунг стягивал на Ондо свои людские резервы. Это было первым звоночком для меня, что пора приступать к более активным действиям. Имея в виду, что подобные решения Конунга позволяли ввести в дело уже мою армию, и я это сделал. Первым делом мы ударили по Горсту и Ильму, двум островам, находящимся к западу от столичного острова Конунга. Наверняка он совершенно не ждал, что враги ударят сюда. Он думал, что и Горст, и Ильм будут эдаким тылом, и ведь действительно было бы гораздо проще и удобнее высадить войска, к примеру, на Ульво и Кальхе, восточных островах, находящихся близко от Дальдама, и, собственно, от второго по размеру города на столичном острове — Гольбаргу. Но у меня были несколько иные планы. В частности, я планировал после двух взятых островов сразу пойти на столицу — Скородах, и причин для этого у меня было несколько — Во-первых, как только пойдет цитадель и вотчина конунга Сигурда, у остальных будет куда меньше желания сражаться. За кого, собственно? Того, кто проиграл? Да и опять же, посеет зерно сомнение, что, мол, если уж в Скородах пал, то как наша деревня, город, остров сможет выстоять. Что касается самих Ульву и Кальхе, взять их оказалось плевым делом. На островах практически не осталось мужчин, способных взять в руки оружие. Точнее, они были, но в таком количестве, что сражаться даже и не думали, прекрасно понимая, чем это всё для них закончится. А закончилось всё не так уж и плохо. На каждом из островов я оставил по три десятка своих бойцов и по кораблю, которым эти самые бойцы могли воспользоваться в случае необходимости. Остальное же войско высадилось на льдами и шагало в сторону ворот Скородаха». Скородах в ассаде продержался ровно два дня, а затем на стене появился сам Сигурд, принявшийся осыпать меня проклятиями и оскорблениями. «Чем ты недоволен?» — весело крикнул я ему. «Хочешь поменяться местами?» «Обязательно поменяемся!» — прорычал он. «Вряд ли!» — хмыкнул я. «Тебе конец, Сигурд!» «Это мы еще посмотрим!» — прямо-таки заревел он. «Я вызываю тебя на Хольмганг!», на Хольмганг? рассмеялся я. «Меня, значит, вызывает сам конунг?» «Да, и ты не смеешь отказать!» «Фу, еще как смею!» — ответил я. «В свое время ты рассказывал моему дяде, что недостойно конунгу биться с каждым, кто его вызывает. Так вот, мне, как ярлу, тоже негоже принимать вызовы от всякого сброда». Люди, находившиеся рядом со мной, растянули губы в усмешках. Кто-то и вовсе откровенно засмеялся. И это на Сигурда сработало почище красной тряпки, от которой впадают в бешенство быки. «Всякого сброда?» — переспросил он сквозь зубы, весь бледный от злости. «Тебе бросил вызов сам Конунг. Сможешь победить на Хольмганге, и корона Конунга твоя!» «Мне проще свою сделать!» — рассмеялся я. «Побольше твоей!» На Сигурда было страшно смотреть. Он выглядел так, будто готов сигануть на меня со стены и вцепиться зубами в горло. «Ты трус!» — рявкнул наконец, он. «О, пошли аргументные аргументы!» А я уж испугался, что до них дело не дойдет, но нет. Зря переживал, все в порядке. Сигурд не подвел. достоин да ли человек выйти с ярлом на Хольмганг, если он отправил шарлатана-шамана к сатам, выделил для их перевозки свои корабли?» Человек, который побоялся сражаться сам, бросить в бой своих воинов, который надеялся, что нас вырежут саты, недостоин ровным счетом ничего. Он не смеет рассчитывать на достойную смерть. Такая моя отповедь в очередной раз заставила Конунга заткнуться. Я же судорожно соображал, а не перегнул ли я палку? Не слишком ли опустил его в глазах не то что моих, а даже его собственных людей? В конце концов, Хольмганг меня всецело устраивал, и я нисколько не сомневался, что смогу в нем победить. Но мне нужна была не просто смерть Конунга или победа над ним. Нет, мне нужно было, чтобы расправа над ним для его же людей стала не постыдным проигрышем их лидера, а скорее избавлением от Сатрапа и Самодура. «И тем не менее я дам тебе шанс оправдаться», заявил я вдруг Конунгу. «Для нас твоя вина и твой позор — дела очевидное». «Это уже не требует доказательств, и вернуть себе человеческий образ в наших глазах тебе не удастся, но, может, ты хотя бы сможешь вернуть уважение своих людей. Я принимаю твой вызов!» Было слышно, как Конунг скрипнул зубами. Он резко повернулся и исчез со стены, а спустя несколько минут ворота города открылись, и наружу вышел он сам, с мечом в руке. готов все умереть, проклятый нот!» — крикнул он. «Мне пока рано!» Буркнул я и пошел навстречу противнику. В одной руке я держал топорик. Тот самый, что раньше принадлежал моему старому персонажу. Рагнар смог сохранить его. И, надо сказать, жизненный путь топора, который вроде как после моей смерти должен был достаться Раму, был полон приключений. В первой же стычке Рама с Рагнаром и Ратором Рам топор умудрился потерять. Или, скорее, его заполучили в качестве трофея Ратор и рогнар Затем топор переходил от Рагнара к Ратуру и наоборот. В конце концов, они отдали его на хранение Олафу, так как во время последней дележки, споря, кому оружие достанется, они сильно повздорили. Ну, а Олаф, в свою очередь, отдал его мне, но не сразу, а когда Нуке заявил, что я есть Рмор. И я был очень рад увидеть свое верное оружие. Рад словно встретил старого друга, каковым, по сути, топор являлся. «Старый добрый топор Йорма!» он прошел со мной весь длинный путь. Был с Рмором до самой его смерти. Однако сейчас я шел на битву с Конунгом не с одним лишь топором. Рядом со мной, касаясь меня своими телами, шли два здоровенных пса. Гэри и Фрэкки моментально узнали меня, стоило им только увидеть мои очертания. Когда они кинулись ко мне, озадачился даже копье. «Что-то я не припомню, чтобы эти твари раньше так себя вели», заметил он, пока я, валяясь на земле, хохотал и отбивался от двух здоровенных тварей, пытавшихся вылизать мне лицо и затоптать лапами. Их виляющие хвосты мелькали столь быстро, что могли бы вызвать небольшой смерч. — Ого, ратура они, конечно, слушались, но не сказать, что привязались к нему, как к хозяину, — покачал головой рогнар Нет. — А с кем псы себя так вели? — хмыкнул нуки Вам напомнить? Напоминать не было необходимости. Все и так прекрасно знали, что оба эти боевых пса принадлежали Рмору, моему старому персонажу, и хозяином считали только его. И вот я вернулся. Однако немного обидно, что Альмёрк меня не признал. Впрочем, Корей всегда был нагл и своенравен. Всё же чуть позже и он соизволил прилететь, сесть мне на плечо, позволил мне покормить его с руки, но сейчас его рядом не было. Высоко в небе парили только мои вороны. Вообще, забавно получается. Я вот он, мои псы — Гири и Фрэки, мои вороны — Хугин и Мунин. На берегу неподалеку от Лееры стоит мой дракар — Слейпнир. Кстати, корабль знатно потрепала. Сначала он попал в руки Рама, однако, как и топор, перешел к клану Альмерки после очередной стычки. К чему я? Да к тому, что мне уже даже не нужно было прикидываться любимчиком богов. Скорее уж, я сам могу быть воплощением одного из них. Самого Одина и наверняка кто-то из моих друзей, не игроки, разумеется, так и думают. Тот же Нуки, к примеру. И скоро, как мне кажется, к нему присоединится копье. Пока он сопротивляется, не верит в силу врожденного скептицизма и подозрительности, но время на моей стороне. И чую, скоро появится возможность явить какое-нибудь чудо, лишний раз доказав, что я в Вальхале и Асгарде не последний человек. Так вот, к конунгу я шел вообще без брони. В обычной рубахе на голое тело, без щита, доспехов и кольчуги. Они мне попросту были не нужны. Во всяком случае, для того, что я задумал. «Ты умрешь, глупый нот!» — заорал мне конунг. «Где твои броня и шлем?» «Они мне не нужны». «Думаешь, тебя спасут твои шавки?» «Спасут?» — рассмеялся я. «От кого?» «От тебя, старый доходяга!» «Может, я и старый?» — хмыкнул конунг но ну, не стоит меня недооценивать!» Мы приблизились, и конунг сразу перешел в атаку. Попытался достать меня первым же выпадом. И, надо сказать, был бы я чуть медленнее, ему это удалось бы, но я ждал подобного финта и легко смог избежать удара. Оба моих пса принялись обходить конунга. Рыча, скаля зубы. Одно мое движение, и они на него набросятся. «Без своих псов не можешь справиться!» подначил меня конунг. Они тебе все равно не помогут. Они здесь не для того, чтобы спасать меня или помогать. А для чего тогда ты их приволок? чтобы ты подох так, как тебе и положено. Как жалкий трусливый ублюдок, который недостоин даже смерти от стали, чьи останки раздерут и растащат по острову псы, — ответил я. Ты станешь наглядным примером для всех. Тебя запомнят как предателя, от которого не осталось ничего. Единственная польза — стать собачьим дерьмом. Конунг мгновенно взбесился. Его лицо стало красным, глаза выкатились. Он что-то заорал, подался вперёд, явно намереваясь в самоубийственной атаке всё же достать меня, но он стал медленным. Очень медленным. Все его движения я теперь видел, как в замедленной съёмке. Прежде чем он успел сделать даже шаг, я перерубил ему руки, при этом ещё и сломал лезвие его меча, а затем ударом ноги отправил врага назад. Конунг Сигурд повалился спиной на землю, вопя от боли, потрясая обрубленными руками, из которых била кровь, замарывая всё вокруг. Режим берсерка отключился, и я с радостью отметил, что никакой усталости теперь уже не чувствую. Нет, конечно, навык я использовал секунду, не больше, но вообще никаких намёков на усталость. Конунг же, несмотря на свои страшные раны, всё же не утратил разума. «Нет, ты не можешь не так!» «Я конунг! Я имею право пройти проверку! Казни меня через Кровавого Орла! Я выдержу! Я достоин попасть в Вальхаллу!» Я лишь усмехнулся. Боги не хотят видеть за своим столом того, кто привел варваров убивать их же народ. «Ты не можешь так поступить! Кто ты такой, чтобы решать за богов?» «Я? Вот он!» Довольно громко. «Чтобы меня услышали люди на стене», — ответил конунгу. «Это имя Бога!» — заорал Конунг. «Именно!» — кивнул я и поглядел на одного из своих псов. Тот поедал меня глазами, нервно пританцовывал, ожидая команды. Я указал рукой на бьющегося в истерике Конунга и коротко свистнул. Оба пса с рычанием набросились на раненого. Его крик полный отчаяния, злости и боли через мгновение превратился в хрип, а затем и вовсе затих. «Открывайте ворота!» крикнул я людям на стене. «Ваш конунг мёртв!» Однако все, кого я видел, с ужасом глядели поверх меня, на тело, разрываемое псами. «Что с нами будет?» спросил кто-то, наиболее смелый или, скорее, умудрившийся быстрее остальных вернуть себе самообладание после случившегося. «Вы останетесь живы?» ответил я. «Если присягнёте мне, как своему новому правителю». «А если нет?» спросил тот же тип. Я коротко свистнул, и оба моих пса тут же оставили изуродованное, изорванное тело конунга, подошли ко мне. Выглядели они сейчас как самые настоящие порождения ада. Огромные твари с вздыбленной шерстью, окровавленными пастями, которые они ощерили, глядя на защитников города. Однако люди со стены смотрели сейчас не на них, а на огромную свору собак, выскочившую из рядов моей армии и мчащуюся сейчас к воротам. Десятки, сотни псов окружили меня. Усилить стоило мне в очередной раз издать свист, специальную команду. «Если вы останетесь верны своему старому конунгу», — спокойно сказал я, — «то отправитесь вслед за ним». Я поднял руку, и тут же все псы вскочили, принялись скалиться и показывать зубы, рычать, глядя на людей, замерших на стене. «Мы... мы присягнем тебе!» — наконец услышал я. «Мы согласны! Открывайте ворота!» Я в очередной раз негромко свистнул, но абсолютно все собаки услышали это, тут же спрятали зубы, спокойно разместились на месте. Кто просто сел, а кто и разлегся, будто спать собирался. Что ж, представление, которое я тщательно готовил, прошло как по нотам. Ворота Скородаха открылись, словно приглашая меня войти. Вот и все. Конанга Сигурда и его страны больше нет, Зато появился Konung Kwon. Вот Вы получили новый уровень.